Глава четвертая. Климент Смолятич сидел нахмурив брови и погруженным в свои мысли. Князь Иван Ростиславич, восседавший рядом с епископом на одной с ним лавке, также молчал и то и дело с интересом бросал на меня взгляды. Это князь не увидел или не услышал в моих словах? Несоответствие возраста и сказанного. А смоленский епископ быстро впал в когнитивный диссонанс. Говорит, отрок, но слова старика. Так в итоге сказал Климент. Вот теперь, Иван Ростиславич, как-то иначе на меня смотрит. Как на диво дивное и чудо чудное. Хорошо, что не как на юродивого. А пирог. Предсказатель что ли? Ну и пусть смотрит, а еще лучше воспринимает меня именно таким образом. Да что же ты отрок меня в недоумел? Я и не ведаю, что ответить. А все знают, что я могу давать советы и объяснить любые вопросы и веры и бытия сущного. Нарушил тишину Климент. Я даже чуток вздрогнул, так как неожиданно это сделал епископ, да еще и громоподобным басом. Князь так чуть ли не подпрыгнул, сидя на лавке. Тут бы и посмеяться, пусть и внутренне, не показывая князю его комичный вид. Но тема разговора была более чем серьезной. Владыка. Ты видишь в моем предложении что-то несбыточное, невозможное? – спросил я, так как Смалятич вновь погружался в раздумья. Да в том то и дело, что нет. В монастырях иноки боевые есть, при храмах в городах великих, также иные воины ищут успокоения мятежных душ своих. И идут в монастыри, но не перестают быть воинами. И такое неправильно, ибо убийтель есть место для молитвы, а не ратных занятий, говорил Климент Смолятич. Гняс Иван Ростиславич, ты то что думаешь? А я как и ты, Владыка, вижу в затеи интерес для себя. И церкви нашей христианской, скупо ответил князь. А для чего же нужен орден? И по мне, так лучше назваться братством, спросил Смолятич, но не дал мне возможности ответить. Сам продолжил: Я вижу, что сие начинание может стать скрепой для русской земли. «Стонущий от усобиц!» «Единство Руси нужно! Я говорю о том с того часа, как меня стали слушать!» «Владыка, дозволь задать вопрос тебе. Может, ты крамольный, сложный?» Сказал я, когда епископ, видимо, ждал высказывания согласия, созвученной им главной целью братства. «Ну?» О, трог со взором старика, говори, сказал Климент Смолятич и изготовился слушать. Было у него типичное поведение, когда епископ внимательно и вдумчиво слушает. Климент хмурит брови и начинает выглаживать правой рукой свою бороду, а еще он не смотрит на говорящего постоянно, обросает тяжелые взгляды. смотря то в сторону или в пол, и после резко на собеседника. Кстати, отличный прием в разговоре, если есть желание продавливать собеседника и делать его вторым номером в беседе. Смалятич было очевидно посчитал меня тем, кто и лидерство в разговоре может завоевать. Епископ со мной разговаривает точно не так, как мог бы говорить с отроком. Видимо, пора и мне уходить от восприятия себя как отрока. Бороду что ли начать отращивать? Что-то очень плохо она у меня растет, потому и скаблю ножом. Если борода, так нормальная, а не пушок на щеках цыплячий. Так вот, вопрос мой таков: нужен ли Руси единый господин, чье решение было бы одно на всех? спросил я. Без единого великого князя не может быть единой Руси. Как само собой разумеется, отвечал Владыка. Несколько кривясь, наверное, не нравится ему, что пока лидерство в разговоре за мной. А кули он не прав будет, да через кровь пробиваться к власти станет. Разве тот же Новгород всей вольницы вкусивший? Согласиться вечевой колокол скинуть? Они почувствовали волю, того и гляди так и вовсе под каких светив пойдут, говорил я. Да откуда то тебе ведомо? Чуть ли не закричал князь Иван Ростиславич. Ему-то быть вообще некой скульптурной композицией, так как не поспевал за ритмом разговора, должно быть это неприятно. Так я слушать умею, князь. Да в Берладе много читал и слушал. Туда разные люди приходят, много говорят. Да книги есть, болгарские и читал. Объяснил я свое понимание ситуации на Руси. А по гречески читаешь? спросил Климент. Нет, греческого я не знал, так что и не читал. Между тем мне не хватало образования. И я хотел бы выучить и греческий, и латинский. Да, мне и не хватало. Дело в том, что для каждой эпохи есть свое образование, свои условности, не владея которыми, считаться образованным нельзя. Для какого-то времени это латинский язык или древнегреческий. Для того времени, той реальности, откуда меня перенесло, таким языком должен быть английский. А еще каждый человек покинутого мной будущего, если он хочет считаться образованным, худо бедно, но должен владеть цифровыми технологиями. Тут такие технологии, наверное, заменяются навыком верховой езды, владеть которым должны все. Также для этого времени, в котором мне посчастливилось или не очень жить, без знания греческого языка касту образованных не попасть. И я признался, что нет, не знаю, но есть то, о чем можно поговорить и позже. Это о моих знаниях. И тут вопрос: а оно мне нужно в эту касту со знанием греческого или чуть ли не наизусть Евангелий и всех религиозных текстов? Да, в будущем. Если пройдет идея с орденом братством, то я не хочу быть в этой организации десятником. Для меня и сотник мало. Маловато королевства. как говаривала в будущем гениальная актриса Фаина Раневская. Мне в магистры бы, ну или очень рядом с ними. Так как, владыка, коли господину Руси будет кровавый, который за провинность убьет или сошлет куда, то как быть? Но при нем русская земля объединится. Это богоугодно объединение через кровь. Или ты считаешь, что только словом, добрым и любовью можно объединить земли под единым началом?» Спросил я. «Да кто ты такой?» — выкрикнул епископ. «Не может так рассуждать, отрок! Где учили тебя? В каком монастыре столь многомудрые наставники?» А князь смотрел на меня, и все его выражение лица говорило фразу «Вот ты». «Ты мне интересно, где это тебя так в Галиче выучили?» «Я человек, раб Божий, как и все мы, но я вижу, что происходит, умею думать, но ты не ответил на мой вопрос, владыка. Я понимаю, что не почину мне тебе вопросы задавать, потому смиренно прошу тебя простить меня, ибо без такого разговора не найти нам истинного решения», — сказал я. Понимаю я, что без крови не убójтись, но разве её меньше, когда усобицы, сколь в Киеве погибло людейшек? А ведь это ещё только начало. Нынче Ольговичи свою месть затеют. Они не могут так просто отдать Киев. Смоленский князь мой друг Ростислав Мстиславич пошлёт помощи за славу. Может и Юрий Ростовский встрять. Оловцы таким положением воспользуются. Сколько крови все это несет! Не больше ли, чем было возможно при едином правителе? Сказал Климен Смолятич. Все эти рассуждения, они, может, и на тысячелетия. Выбор между системами с жестким правлением и либеральным будет происходить в мире еще очень долго. Но я согласен с мнением Климента. Здесь и сейчас я за абсолютизм, князь. Пользуясь замешательством Ивана Ростиславича и тем, что меня уже несет и иначе нельзя, я обратился к своему, получается господину. Зачем нам идти в Смоленск, если там скоро война? Нам земля нужна, добиться испомещения за службу. «Пойдем к Ростиславу, так сразу биться отправимся с Ольговичами али с половцами. А нам время нужно. Семьи свои ратники хотят вызволить из Звенигорода, иные семьи завести». «Ты говоришь о Юрии, которого в Киеве называли долгими руками, к нему идти?» спросил Иван Ростиславич, с интересом поглядывая на епископа. Все знали, что Климент Смолятич – это креатурам Стиславичей, Ростислава и Изяслава. Поддерживают епископа и западно-русские княжества: прежде всего Полоцкое, Витебское, Друцкое, Туровское. Опять же, княжество благоволит Смолятичу, но как быть с единым правлением? Оно неизменно с элементами деспотизма и притеснения. Тут даже из двух братьев Мстиславича одного выбрать, несмотря на то, что на Руси уйма князей». «Братство вне всех княжеских распрей», провозгласил Климент Смолятич. «Что? Согласился-таки епископ с созданием братства?» Климент говорит об ордене, как о состоявшемся явлении. «Не выйдет владыка оставаться вне распрей и усобиц». Я покачал в отрицании головой. Так «Да、как ты все время перечишь владыки? Взбеленелся князь. Иван Ростиславич, пусть скажет отрок, повелел епископ. Прости, князь, но должен обсудить братство с будущим русским митрополитом, сказал я и улыбнулся. Это уже второй раз я называю Смолятича митрополитом. И тут не нужны и семи пядей волбу, чтобы понимать, зачем епископ заручается поддержкой ряда русских епископов, пусть и не русские они, но обрусевшие по большей части. Стремление братства одно, прославление веры христианской, как и единство и сила Руси, если нужно на этом пути скинуть кого или подыграть кому, так и должно быть. — сказал я. — Ты, князь Иван Ростиславич. Епископ обратился не ко мне, а к ошарашенному третьему участнику разговора, который менее остальных успевает высказываться. — Что тут слышал? Али все, что чувствуешь, оставь тут. Я и грехи твои отпущу опосля молитвы. За стенами этой горницы... Все будет как прежде. Так ведь? О трог много мудрый. Я подтвердил. А дальше были снова споры, разговоры, одергивание меня со стороны князя и снова споры. Но чем дальше и дольше мы говорили, тем больше становилось понятным ордену, то есть братству быть. Обсуждались уже такие детали, как одежда и символика. Воли все, о чем мы говорим, не выйдет далее сего дома. То ведомо ли вам, то, что апостола Андрея не было на Руси? – спросил епископ. Князь Севан Ростиславич прямо и род свой рукой закрыл. Для него эти слова были такой кромолой, что жуть берет против русского православия его основ. И это говорил сам епископ. И как в таком возмущении находит место тот факт, что сам князь воздает хвалу Перуну? Владимир Мономах потребовал вставить в тексты о том, что апостол Андрей бывал на русских землях. И вот что я скажу. Епископ сделал паузу, после которой сухмылкой сказал. И правильно сделал. У латинян многое взято за истину, чего не было. Нам своя история нужна, чтоб православная вера русская имела давние корни. Братство поможет стать сильнее и вере русской православной. Я не хочу знать о том, что выдумал великий князь Владимир Мономах. Я хочу и верю в то, что Господь вложил в уста князя то, что происходило в давние времена. Но русичи позабыли об этом, не умели же тогда люди писать, потому и не сохранилось предание. Но могло так быть, что апостол Андрей Первозванный был, а каймлял паство на Руси, когда и Руси не было, сказал я. Пошли ко мне в солдатчики. вдруг сказал епископ, ухмыляясь. «Прости, владыка, но крестоцелование давал, да и верой и правдой всей своей душой христианской служить хочу князю Ивану Ростиславичу!» Сказал я и поклонился князю. «Нельзя иначе! В ином случае, кабы Иван Ростиславич не стал видеть во мне и вовсе какого соперника!» Князь посмотрел на меня с некой благодарностью. Ростислав Мстиславич воевать скоро будет. Его не переубедить, и заслав так же воевать станет. Вам бы схрониться в Турове, да там и землицы взять себе. Но те места Дреговичей, Болотников, много он на них зерна не соберешь, потому и не знаю, где вам установиться. А место такое нужно, чтобы и я и наков посылал на службу кормить сотцы церквения дам. Вы сами церков кормить повинны, говорил Климент Смолятич. Он не хотел озвучивать очевидное. Нам нужно идти к Юрию Долгорукову. Именно там сейчас идет освояние Аполя, немалой территории с очень богатой землей. Если учитывать то, что сейчас продолжался так называемый средневековый климатический оптимум, да с доброй землей, можно получать очень неплохие урожаи. Если грамотно подойти к делу, то земля может так родить, что и самим хватит прокормиться будущей армии ордена братства и на продажу зерно отправить. Я пошлю письмо и князю Юрию. И епископу Ростово-Суздольскому Ефрему, он зело старый человек. Я знаком с ним. Он тот, кто Юрия Владимировича подбивает на власть и также призывает к единству Руси. Клемент посмотрел на меня, после на князя. Знатцы вы должны брать яму его кресте, что иду я. Суп против своего мнения. Люб мне Ростислав и брат его Изеслав Мстиславичи, но пока у них воевать будут с Ольговичами, хотел бы я для них добро делать, но дело превыше. Идите к Юрию, и у вас будет время усилиться. Так ты за эту затею? Ты владыка дозволишь? Не поверил князь, выступавший критиком идеи создания ордена. «Да, получится, я с вами, а нет, так одним сильным сподвижником у князя Юрия станет больше. Ты, Иван Ростиславич, славный муж, узнал я о том, как половцев били вы, но об одном прошу, пусть крест целовать и не заставлю». Не участвуя в усобице супротив мстиславичей, сказал Климент Смолятич и ожидаемо получил обещание князя. Я знал, что усобица между Изиславом и Юрием вот-вот должна начаться, и это будет очередная боль для Руси и новая порция ослабления для каждого из участников противостояния между племянником и диадей. Знал. Но пока ничего не говорил по этому поводу. Может, все же и нужно взять сторону Юрия, позже прозванного долгоруким. Читал я, что именно его в будущем называли первым самодержцем на Руси. После состоялись первые обряды, которые можно было бы считать уже братскими. Дружина, причем уже и прибыла полусотня Глеба, приняла клятву. Воины, среди которых был и я. Целовали крест защищать христианство, под которым неизменно понималось православие. При этом прозвучало русское христианство. Крамольная на сегодняшний день идея так называть. Нет русской патриархии, получается и церковь у нас константинопольского патриарха. Клялись мы и в том, что всеми силами стремиться станем к единству Руси. Я понимал, почему и зачем Климент Смолятич поддержал, казалось, абсурдную идею, по крайней мере, непонятную для русского человека. Он стремится занять метрополичий стул. Ему любая поддержка не лишняя, и все для этого у епископа есть. Нужный князь занял Киев, поддержка у большинства епископов Руси. Нет только разрешения Константинопольского патриарха, которое при предыдущем порядке было необходимо. Той реальности, о которой я хоть что-то помню, у Смалятича получилось, и он был таким Киевским митрополитом. А после прислали кого-то из Константинополя, и случился конфликт. Чем дело решилось, я не помню. Да уже и не важно. потому как история идет по чуть иному сценарию. Мы не ушли из города ни на следующий день, ни даже через неделю. Будущий митрополит отправился в Туров, взяв с собой Спиридона, а дружина князя Ивана Ростиславича стала пополняться. Это было удивительно, но после пастырского слова епископа Смоленского гомейцы словно с ума сошли. Они повалили к Ивану Ростиславичу с дарами. Молодежь стала проситься в дружину. Ну, как до того не использовался такой мощный пропагандистский ход, как проповедь и воззвание? Клемент сказал и о том, что те, кто поддержит создание братства, спасутся на суде Божием, и что нужно единство, не допустить нашествий иноверцев. И не важно, что до Гомия не доходят никакие иноверцы, если только не полоненные, да черниговские со смоленскими спорят за город. Но тут сыграло больше про единство. Будет единый правитель, так и Гомий более не познает войны. Только где-то к середине лета получилось, наконец, выйти из Гомия. От князя Юрия пришло письмо-ответ на послание Климента. Ростовский владетель писал, мол, пусть приходят, посмотрим на этих чудаков. И, признаться, уходить на Ростово-Суздальскую землю многие уже не хотели, не потому, что там плохо или уже прижились в Гомии, а потому, что весь юг Руси готовился к отражению широко анонсированного нашествия половцев. Но именно сейчас это не наша война. Пора осваивать тыл, базу, пора себя обеспечивать, заняться строительством, созданием, учением, чтобы после всех удивить, чтобы стать сильными. Пошли! – скомандовал Никифор, и наша сотня отправилась в путь. Именно так, сотня, полусотня Никифора выросла до восьми десятков и стала именоваться сотней. А я? Полусотник, и кажется, что мое назначение было связано не только с тем, что мой десяток оказался самым многочисленным. Именно таким образом было объяснено назначение. О чем-то еще? Князь стал смотреть на меня несколько иным взглядом, так, как он смотрит на старшего сотника нашей дружины Барамира. Эх, некому приглядывать за тобой, ярлы ясный сокол. «Прохиндей этот спирк подевался куда-то. Как прибыл пресвитером, так все в делах своих священческих. Видимо, много у дружинников грехов накопилось, что бегают исповедоваться», — бурчал я, разговаривая с соколом, который смирно сидел на перчатке на моей правой руке. «Ты ничего не прихиндей!» — услышал я позади себя.